Об этом я тоже думал, отвечаю я. И что? Сердце все равно не изменишь. Да, киваю я. Сердце не изменишь. Тебя я уже никогда не забуду. А в лесу ко мне постепенно вернется и наш с тобой старый мир. Я вспомню все, что должен был знать. Разных людей, разных городов, разные огни и разные песни. Моя тень ссыпляет пальцы и разминает окоченевшие руки. Я гляжу на нее сквозь снегопад, и мне мерещится, будто по комьям снега, прилипшим к ее фигуре, ползут снизу вверх какие-то серые пятна. Тень машет руками, а эти пятна постепенно собираются в темное дрожащее облочко над ее головой. У тени появилась тень. Я трясу головой, и видение будто бы исчезает. Размявшись, тень потирает руки и дышит на ладони. Ну, ладно, мне пора, говорит она. «Не могу представить, что мы больше уже не увидимся. Даже не знаю, что и сказать напоследок. Ничего подходящего в голову не приходит». Я снова снимаю шапку, отряхиваю от снега и надеваю обратно. «Я желаю тебе стать счастливым», — говорит моя тень. «Ты всегда мне нравился. По крайней мере, когда не напоминал, что я твоя тень». «Спасибо». Бездонный омут проглотил мою тень, не дрогнув ни единой волной. Я стоял и смотрел на водную гладь, синюю, словно глаза зверей, такую же спокойную. Потеряв свою тень, я остался один на задворках вселенной. Некуда идти, некуда возвращаться. Конец света, того света, с которым меня уже ничего не связывает, где уже ничто не дышит и не шевелится. Я отвернулся от томута и побрел по снегу к западному холму. Там, за холмом, раскинулся город, текла река и дымилась труба библиотеки, где меня ждали она и аккордеон. И тут я увидел, как в густой седой метели надо мной проплыла огромная белая птица, перелетев через стену, она повернула на юг и растворилась в заснеженных небесах. И только снег скрипел под башмаками. От переводчика. Кокора, японский. Первое. Душа, сердце, чувство, мысль, воля, память. Второе. Суть, сущность, смысл, разгадка, ответ. От звука подражание Кокора Кокора, кубарем, кувырком. Кокора Кокора, ковару, идиома. Меняться как флюгер. Из японско-русского словаря. Токио, 2000 год.